В более поздние времена Сиванму превратилась в прекрасную и добрую деву, которой прислуживали три синие птицы. Рядом жилищем Сиванму росло чудесное дерево. Раз в три тысячи лет оно цвело и приносило единственный плод, из которого делали напиток бессмертия. Ху и отправился в далекий и трудный путь, преодолеть который еще никому не удавалось. Перед небесным стрелком встали огнедышащие горы, день и ночь, изыргающие пламя. Потом дорога ему преградила река, в водах которой тонуло даже птичье перо. Но отважный Хоу и прошел через огонь и через воду, поднялся на гору, вершиной достигающую небо, и оказался в жилище Сиванму. Богиня благосклонно выслушала историю небесного стрелка и его жены и согласилась помочь. Она послала за напитком бессмертия одну из своих синих птиц, и та принесла тыкву-горлинку с чудесным снадобьем. Сиванму сказала, что напитка достаточно для того, чтобы сделать бессмертным и вознести на небо одного человека. Если же разделить напиток на двоих, то оба, хотя и обретут бессмертие, но останутся жить на земле». Хоу-и, не колеблясь, решил разделить напиток женой. Вернувшись домой, он отдал тыкву с чудесным снадобьем Чан-э и велел хранить до назначенного дня, когда они смогут выпить его пополам и стать бессмертными. Но Чан-э бессмертия казалось мало. Она хотела вернуться на небо. Искушение было слишком велико, и однажды, когда Хоу-и не было дома, она достала тщательно спрятанную тыкву и выпала чудесный напиток. Тело чан -э стало легким, и она полетела на небо. По пути ей стало стыдно и страшно. Она уже раскаивалась, что предала мужа, и боялась, что боги осудят ее за это. Чан-э решила укрыться на Луне и там поразмыслить, как ей быть дальше. Но едва коснувшись Луны, Чан-э превратилась в огромную жабу. Она навсегда осталась на Луне, где кроме нее обитало только одно существо – белый заяц, который жил там с незапарностью памятных времен и толок в ступе снадобье надобья бессмертия для богов. Жаба и заяц со ступой – традиционные в Китае символы луны. В более поздних вариантах мифа Чан-э не превращается в жабу, а по-прежнему остается красавицей. Обреченной на вечное одиночество она тоскует в лунном дворце. Поэт IX века Ли Шань-инь так выразил ее печаль – лазурное море, синее небо и думы каждую ночь. Лишившись жены и надежды на бессмертие, Хоу и впал в мрачное отчаяние. Скорбь и гнев терзали его душу, жизнь казалась ему унылой и бесцельной. Однажды к Хоу и пришел человек по имени Фэн Мэн и попросил научить его стрелять из лука. Хоу и обрадовался, надеясь обрести не только ученика, но и друга. Сначала он посоветовал Фэн Мэну добиться твердости взгляда. Фэн Мэн, пошел домой, лег на пол под ткацким станом, за которым работала его жена, и стал неотрывно следить за челноком, стававшим среди сотен нитей. Через год он уже мог, не мигая, смотреть на острее шила поднесенного к самым глазам. Тогда Хоу и велел фэнмену научиться видеть малое как большое. Фэнмен привязал блоху к волосу из бычьего хвоста, подвесил в оконном проеме и стал пристально смотреть на нее против света. Прошло некоторое время, и Фэнмен уже видел блоху так подробно, как если бы она была величиной с тележное колесо. После этого Хоу И стал учить Фэнмена стрелять. Он передал ученику все, что знал сам, и Фэнмен стал искуснейшим стрелком. Однажды учитель и ученик гуляли в поле и увидели в небе стаю гусей. Фэнмен прицелился и выстрелил. Пораженный в голову гусь упал на землю. Тогда вскинул свой лук Хоу и Он выстрелил, не целясь, и гусь упал, пораженный в глаз. Фэнмен понял, что стреляет хуже учителя, и, подстрекаемый завистью, задумал его убить. Он подстерег Хоу и возвращавшегося с охоты, и, укрывшись за деревьями, пустил в него стрелу. Однако Хоуи успел выстрелить навстречу, попав в острие летящей стрелы. 9 раз стреляли Фэнмен и Хоуи, 9 раз их стрелы, столкнувшись в воздухе, падали на землю. Но вот колчан небесного стрелка опустел, а у Фэнмена еще оставалась последняя, десятая стрела беззащитный стоял хоу и перед своим учеником а фенмэн целился ему прямо в горло точно в цель полетела стрела но хоу и поймал ее на лету зубами и засмеялся великий стыд охватил фэнмена со слезами попросил он у своего учителя прощения и покинул его навсегда хоу и снова остался один свою тоску он стал вымещать на слугах жестоко их тирания. Сначала слуги жалели Хоу-И, потом стали бояться его и, наконец, возненавидели. Когда их терпению пришел конец, они напали на небесного стрелка и убили его ударом дубины из персикового дерева. Так погиб великий герой. После смерти Хоу-И стали почитать как божество Дзунбу, отгоняющего нечистую силу. Сказания о Хоу-И и его жене Чан-Э не раз пересказывались в различных древнекитайских книгах, в том числе в знаменитой книге «Гор и морей». Но само сказание возникло, несомненно, в более древней, чем книги времена. Хоу-И и его жена связаны с небесными светилами. В некоторых вариантах мифа «небесный стрелок» является сыном Дидзюна, Наравне с братьями-солнцами Хоуи спасает человечество от глобальной космической катастрофы, в которой повинны божества, уничтожает населяющих землю чудовищ, все это древнейшие мифологические мотивы. Изображения Хоуи, стреляющего в солнце, и чанэ на луне в образе жабы встречаются на китайских каменных рельефах первых веков нашей эры. Пастух и ткачиха У небесного правителя Тяньди была дочь Джинюй, искусная ткачиха. Она жила на берегу Серебряной реки, отделяющей небо от земли и ткала воздушные облака из тончайшего шелка. Джинюй работала не покладая рук, но изредка она поглядывала на дальний земной берег Серебряной реки. Однажды Джинюй увидела там пастуха Нюлана и полюбила его. Отец разрешил ей выйти за пастуха замуж, и небесная ткачиха поселилась на земле. Пастух Нюлан был сиротой и долгое время жил в семье старшего брата, терпя голод и дурное обращение. Потом он построил собственный дом и стал жить самостоятельно. Жадный брат из всего имущества выделил ему только старого вала В более позднем варианте мифа, напоминающем скорее народную сказку, знакомство Нюлана с невестой происходит в чисто сказочном ключе. Однажды старый волос заговорил человеческим голосом и велел своему хозяину идти к Серебряной реке, где по определенным дням купалась Джинюй со своими сестрами. Нюлан послушался Вала и отправился к Серебряной реке. Когда небесные ткачиха и ее сестры, раздевшись, вошли в воду, пастух спрятал одежду Джинюй и вернул лишь в обмен на обещание стать его женой. Выйдя замуж, Джинюй родила двоих детей и целиком погрузилась в домашние хлопоты. Ей уже некогда было ткать облака из небесного шелка. Она ткала одежду для мужа и детей из обычной пряжи. Небесный правитель рассердился на дочь, забрал ее обратно на небо и, как прежде, заставил ткать облака. Нюлан отправился следом за женой. Он надеялся переправиться через Серебряную реку, попасть на небо и увести Джинью домой. Но пастух не нашел Серебряной реки на прежнем месте, Тяньди поднял ее на небо. Опечаленный вернулся нюланд домой, там его встретил старый вол и сказал, когда я умру, сними с меня шкуру и сделай из нее себе одежду, в ней ты сможешь подняться на небо. Вскоре Вол умер. Нюлан шил себе одежду из воловьи шкуры, надел ее, посадил своих детей в две корзины и повесил корзины через плечо. Поскольку дочка была младше и легче сына, Нюлан в ее корзину положил для равновесия ковш. Затем он оттолкнулся от земли и полетел на небо. Нюлан достиг берега Серебряной реки. Джинюй стояла на другом берегу и протягивала к нему руки. Но тут, по воле небесного правителя, воды серебряной реки забурлили, и переправиться через нее стало невозможно. Тогда дочка, сидевшая в корзине, протянула отцу ковш, и Нюлан стал вычерпывать реку. Реки он не вычерпал, но решимость пастуха тронула небесного правителя, и он разрешил Джинюй встречаться с мужем один раз в год в седьмой день седьмого месяца. С пор каждый год к небесной Серебряной реке в этот день слетаются со всего света птицы-сороки, и хвосты образуют прочный мост, и на середине моста встречаются Джинюй и Нюлан. Пастух и ткачиха стали звездами. Пастуха – это звезды Бета и Гамма, и созвездия Орла, ткачиха – звезда Альфа и созвездия Лиры. Они совсем близко, но их разделяет Серебряная река «Млечный путь». Рядом с пастухом две маленькие звездочки, его дети, а чуть подальше четыре звезды, образующие ткацкий челнок. Однажды ткачиха написала мужу письмо и перебросила через Серебряную реку, привязав к челноку, а пастух привязал ответное письмо к пастушему кнуту и прибросил жене. Рядом с ткачихой в небе находятся три звезды, расположением напоминающие кнут.